Перед суффиксом е происходит чередование согласных: к, ч, х, ш. Иногда при присоединении суффиксов е и ш от основы начальной формы отсекаются суффиксы: к, ок, ёк. Например, мягкий, мягче, тонкий, тоньше. Прилагательные: малый, маленький, плохой, хороший.